Миранда стояла посреди холла. Впервые Джаред видел ее в таком отчаянии. Слезы заливали ее лицо. «Мы никогда не найдем Манди», беспомощно», — беспомощно повторяла она, уставившись в пустоту. «Черкесский должен знать, где она!» — в ярости воскликнул Джаред. «Если он или его негодяй хоть пальцем тронули малышку, клянусь, я убью Черкесского. Естественно, теперь уже не может быть и речи о его помолвке Джаджиной. Я заставлю герцога расторгнуть ее. Герцог Нордгентон завтракал в маленькой столовой своего дворца, когда лакей доложил, что лорд Данхим требует незамедлительно принять его по неотложному делу. Недоуменно хмыкнув, герцог поднялся, бросил на стол салфетку и прошел в библиотеку. «Доброе утро, Данхим!» «Что может быть неотложнее моего завтрака?» — шутливо спросил он. Однако лорд Данхим вовсе не был расположен к шуткам. «Белинда де Винтер только что скончалась», резко «Что — резко бросил он. «Что?» Она была соучастницей заговора против моей жены. Однако план заговорщиков провалился. Вместо леди Данхим они похитили ее сестру. Белинда, не подозревая об этом, явилась сегодня утром в мой дом на Девон-сквер. Увидев Миранду, она буквально потеряла рассудок, выскочила на улицу и попала под колеса экипажа. «Вы сошли с ума, Данхим. Белинда не могла участвовать ни в каком заговоре». И зачем ей нужно было похищать вашу жену? Милорд, она всегда хотела выйти за меня. Миранда стояла на ее пути, поэтому Белинда вступила в сговор с князем Черкесским. Милорд, негодующе вскричал герцог, я требую, чтобы вы отдавали себе отчет в своих словах. Князь Черкесский помолвлен с моей старшей дочерью Джорджиной. Свадьба назначена на июль. Завтра помолвка будет объявлена во всех газетах. «Милорд, вы должны немедленно расторгнуть ее», — твердо сказал Джаред. «В противном случае вы отдадите свою дочь в руки человека, убившего леди Джиллиан Аббот, человека, чье благосостояние строилось на позорной работорговле. В настоящий момент черкесской полностью разоренный, к тому же попал в немилость к своему государю. Этот человек похищал невинных женщин для своих грязных делишек, а ваша дочь нужна ему только из-за ваших денег». Вы можете доказать это? Уже не так уверенно спросил герцог. Я отвечаю за каждое слово. Присядем, вздохнул герцог Нордгемптон. Они сели друг против друга в огромные кожаные кресла возле камина. «Я никогда не считал вас лжецом, Данхем», медленно проговорил герцог. «Вы не сплетник и не дурак, поэтому я готов выслушать вас. Однако предупреждаю». «Если пойму, что вы лжете, укажу вам на дверь». Джаред кивнул и, сцепив пальцы рук, приступил к тяжелой миссии. «Прежде всего, милорд Нордгемптон, я должен взять с вас слово, джентльмена. Вы должны пообещать сохранить в тайне то, что я сейчас скажу». Герцог утвердительно кивнул, и Джаред начал свой рассказ. Вскоре недоверчивое внимание, написанное на лице герцога, сменилось выражением ужаса и негодования. Когда моя жена вернулась, она все рассказала мне и нашей семье. Поймите, мы должны были спасти ее от позора и насмешек. Свет не скоро забыл бы подобный скандал, и жизнь Миранды в Лондоне стала бы невыносима. Представьте, как мы все переживали. Знать, какие терзания прошла наша Миранда, и не иметь возможности. «Предотвратить помолвку вашей дочери с этим негодяем? Мы хотели предупредить вас, но не могли». Герцог медленно кивнул. «О, Господи!» Едва не отдал дочь в руки самого дьявола. «Одного не понимая, наконец проговорил он. «Как Белинта смогла войти в сговор с князем?» «К сожалению, я сам знаю далеко не все». Очевидно, каким-то образом ей удалось узнать, что произошло с моей женой. Вот тогда-то она, вероятно, и обратилась за помощью к князю. Она пообещала ему уговорить Джорджину, а взамен Черкесский должен был похитить мою жену и отправить ее обратно в Россию. Они решили распустить слух, будто Миранда сбежала с молодым Эдмонтом. Я многого не знаю, но если это действительно так, то юноша, скорее всего, тоже похищен, и ему угрожает смертельная опасность. Последовало тягостное молчание. Наконец, герцог Нортгемптон твердо сказал. «После всего, что я узнал, естественно, не допущу, чтобы Джорджи вышла за Черкесского». «Да, но что я скажу жене? Она просто помешалась на этой блестящей партии».